Глава двенадцатая. Ловушка захлопывается, и я останавливаюсь на месте, сильно спешить уже некуда, путь назад отрезан. Но это так кажется стражем. с моими способностями в этом нет ничего такого уж страшного. Впереди, где теперь уже все неплохо видно при свете нескольких факелов, стражи вытащили свои щиты и перекрывают ими дорогу. Ставят их вплотную прямо к первому дому, и копья еще выставляют вперед в мою сторону из-за них. Метров на 6 в ширину плотно перекрыли движение. Так, знают уже, откуда опасность грозит. Не со стороны нашего войска, а от ворот. Наготове, значит, сидели и ждали команды от организаторов такого представления. Из-за домов ручейками и колоннами стягиваются стражи. Пока до дороги они еще не добрались во многих местах. Но ход мысли вполне можно понять. Перекрыть все свободное пространство своими воинами и, нащупав или заметив меня вблизи, просто забить толпой, не считаясь потерями. Раздумывать особо некогда. Я устремляюсь к первому дому по узенькой тропке. По соседней дорожке уже идут стражи. С другой стороны еще нет, и я могу проскользнуть к дому, избегая слишком плотного сближения. Шумят вокруг теперь много, и мои легкие шаги никто не слышит. Что делать дальше? Пока не знаю. Расвоины перекрывают саму дорогу, пора удалиться от нее и затаиться на время. Бластер у меня с собой — В нем еще около 70 зарядов, значит, повоевать я могу еще как следует. Жаль, что шлем я не стал брать, не собираясь вступать в прямые схватки с превосходящими силами врага. Собирался только осмотреть место будущего сражения, снять пару часовых и пошуметь напоследок как следует, чтобы поменьше выспались стражи сегодня ночью. Однако не удержался и достаточно легкомысленно напал на наряд стражей, которые оказались готовы рискнуть своими жизнями, чтобы выявить меня... И у них это получилось. Смогли поднять шум ценой своих жизней самоотверженные мужчины. Так и вышло. Половина воинов погибла, но и меня теперь загоняют их собратья как звери. Остановившись около стены дома, я посмотрел на образовавшиеся на газоне садика под моими ногами следы. Хорошо, что, слава богу, бегущие к дороге воины пока не обратили на них внимания в темноте. Однако скоро обратят, когда из-за самого дома кто-то выйдет. Я слышу, как открывается дверь где-то внутри дома и двигаюсь дальше, вернувшись уже на ту дорожку, по которой прошли стражи. Она достаточно утоптанная, и на ней я не виден врагам. Я могу и сейчас открыть огонь по стражам, перекрывшим дорогу и собирающимся прочесывать ее строями, но гораздо лучше будет добраться до тех, кто продумал такую засаду. Найти дом, где они засели, и руководят операцией. За самим домом не так светло, как перед ним. Для меня сейчас главное — Не врезаться в какого-нибудь стража или даже обычную женщину в темноте. Ну или, если и врезаться, то так, чтобы он или она не успели подать сигнал и диким голосом позвать на помощь. С фатальным и мгновенным итогом. Хотя и просто оглушить можно. Пока у меня получается добраться до дома во втором ряду, не будучи обнаруженным. Только боюсь, это сотня стражей, прочесывающая дорогу. Не все еще воины, которые есть в распоряжении их командиров. Мне бы куда забраться или спрятаться, пока не пошли новые воины прочесывать территорию между домами. Можно в дом ворваться, всех там оглушить, или даже, как получится, чтобы потом через окна наблюдать за облавой. Сейчас я нахожусь где-то по центру дороги и уже прошел до третьего дома. Везде в домах горит свет, хлопают двери жильцы, женщины и дети высовываются из дверей и окон, пытаясь рассмотреть, что творится на улице. В это время кто-то из стражей от дороги кричит – что она вся обыскана, пока никого не обнаружено. Откуда-то из-за соседнего дома я слышу, как отвечают этому стражу. «Оставьте сплошной строй перед каньоном в два ряда. Остальных всех на прочесывании между домов. Давайте быстро!» Теперь я мог бы вернуться на дорогу и так долго играть в незаметные пятнашки со стражами. Но есть определенно большой смысл нанести удар по самим старшим стражей. Совсем рядом со мной находятся те хитрые злодеи, которые смогли заварить всю эту кашу, Просчитали мои действия и подставили весьма хладнокровно своих воинов на почти верную смерть. Придется ими заняться в первую очередь, поэтому я достаю бластер, справедливо подозревая, что и маги участвуют в облаве на меня, а к ним я приближаться на расстояние удара не собираюсь. Обхожу дом, и точно, освещаемые факелом, стоят несколько стражей, я даже могу разглядеть у них уровни. У одного двенадцатый, это значит точно маг, у двоих восьмой, у двоих шестой. И у одного седьмой, как я понял, в полутьме. Все начальство собралось здесь. Это удобный момент для удара, чтобы обезглавить гидру контрреволюции. Со всех четырех сторон их прикрывают восемь стражей, стоящих на изготовку с копьями перевес. Уровни у этих воинов обычные, третий и как у основной массы стражей. Значит, все сильные воины отправлены ловить меня путем плотного прочесывания местности. Или уже погибли при штурме лестницы. Навожу бластер на мага первым, В прицел с подсветкой хорошо видно его лицо. и открываю огонь. Попадаю в мага, потом еще троим достается, пока охранники понимают, откуда летят импульсы в темноте, и бросаются ко мне. Но я продолжаю стрелять, даже рядовым достается, когда они грудью пытаются поймать такой нестрашный на первый взгляд импульс лазера. Потратил 6 разрядов. Отправил на землю всех любителей устраивать засады. Не могу рассмотреть, точно ли всем попал по телу, или кто-то из самых хитрых завалился специально. Хотя время сейчас, и люди здесь такие, что к подобным хитростям не должны прибегать. Ну, может, маг еще на такое был бы способен, хитрожопая бестия, но о нем я первым делом позаботился. Из восьми охранников упали двое, теперь и факел шипит в снегу. Я выдвигаюсь навстречу к оставшимся, чтобы не убегать от них, раз уж в этом месте толпы других стражей не видно. Покончу с этими копьем и спрячусь потом». Колю и отбиваю удары в сторону, стараясь защищать лицо. То, что меня не видно с обычной дистанции для использования оружия, мне очень помогает. Стражи один за другим натыкаются на острое и длинное лезвие моего копья и выходят из боя. Однако их все же много на меня одного. В темноте я не вижу ударов. Один раз мне прилетает в грудь. Понятно, что без особого результата. Второй очень сильный удар приходится по предплечью, и рука отсыхает на несколько секунд. Хорошо, что я и одной рукой отбиваю следующий удар и колю прямо в лицо настырного стража, пусть помучается с рваной раной. В этот момент мне прилетает сзади, а копья упирается в панцирь и спрыгивает с него вверх, задевая затылок и разрезая всю заднюю часть скальпа. Сразу же шея и спина становятся мокрыми, я разворачиваюсь мгновенно и со словами «Откуда взялся сучонок?» вонзаю свое копье в живот напавшего воина. Потом приходится отскочить в сторону отброшенного на от копья и броситься следом за еще одним стражем. Только по количеству крови на спине, которая уже протекла до поясницы, я понимаю, что мне необходима срочная перевязка, а еще требуется очень срочно уносить ноги из засады. Здесь я всех главарей и их охрану перебил за минуту, однако наша возня привлекла внимание находившихся неподалеку воинов, и я пропустил незаметный удар со спины. Даже в темноте на ощупь меня достали». По пути я меняю направление, на котором меня сильно демаскирует бегущий от меня страж. Он истошно орет и выдавал бы мое местонахождение, если бы я сразу же не свернул в сторону и побежал вдоль стены, понимая, что хоть тут приходится контролировать на одну сторону меньше. Заодно сорвал занавеску с одного из распахнутых окон и сразу же приложил ее к голове одной рукой. Копье пришлось бросить. Теперь я рассчитываю только на бластер и свою невидимость. Спасать жизнь приходится изо всех сил. Сзади раздаются крики, какая-то баба выскочила из дома, где я сорвал занавеску, и кричит, указывая мое направление движения. Рассмотрела меня вблизи, похоже, когда сидела около окна и теперь хочет сориентировать своих, отправляет их тоже к стене. Еще и такая кровопотеря, правда, с моей повышенной регенерацией это не так и страшно, но намокшую сразу же тряпку лучше постоянно прижимать к затылку и готовиться стрелять из бластера, уже не задумываясь. Сколько зарядов останется в его магазине, теперь не важно. Важно выжить. И дальше захватывать город. Мои смелые вылазки в тыл врага придется прекратить. Поэтому я просто расстреливаю оказавшихся на моем пути врагов и возвращаюсь с прыжками через низенькие заборы и тропинки на дорогу. Впереди у меня видна основная масса стражей. Идет сплошной цепью поперек жилого массива. Я больше не хочу так рисковать, чтобы бежать, не видя врагов. Пусть они думают, что я буду прятаться в темноте среди домов, стараясь спасти свою жизнь. Понятно уже, что мне лучше туда, где горят факела и относительно светло. Там я могу всех видеть сам и любую опасность тоже замечу заранее. Поэтому я выбираюсь на дорогу и спокойно иду к сплошной стене из щитов, перегородивших мне путь к спасению. Кровь вроде уже начала сворачиваться на голове, но на спине все хлюпает от крови и пота. Подойдя спокойным шагом к приготовившимся к попытке прорыва стражам со щитами перед собой, я иду к скале от домов и стреляю по очереди в каждого воина. Когда дохожу до середины рукотворной преграды, стоящие самыми ближними к домам стражи начинают падать, роняя вместе с собой щиты на дорогу и газоны. Их здесь 12 человек, и уже 6 убиты. Почему-то вблизи они не могут рассмотреть импульсы лазера, вырывающиеся с расстояния в 3 метра от них, И до самого последнего воина я дохожу, так и не получив ни одной попытки противодействия. Никто не попробовал бросить копье или выскочить мне навстречу. Все только с ужасом смотрели на падающих товарищей и крепче держали щиты. Очень дисциплинированные сволочи. Даже жалко убивать. Поэтому я просто перепрыгиваю через последний щит, и тело стража под ним, и бегу к лестнице. За моей спиной раздается разъяренный рев. Несколько стрел бьются о каменную стену в попытке попасть в невидимку но только ломаются о камни. Я передвигаю локоть поближе к голове, чтобы прикрыться от шальной стрелы. Однако в этот раз лучникам не везет, да и попасть невидимо куда не так-то просто. Правда, по дороге к лестнице в узком коридоре меня ждет еще одна сплошная цепь из шести стражей. Они слышат приближающийся шум погони, готовятся сражаться и поднимают копья, стоя в вчетвером впереди, и еще двое создают глубину строя сзади. «Некогда мне с вами возиться», У меня там полторы сотни за спиной бежит. Думаю я, и четырьмя выстрелами оставляю всех стражей лежать на камнях, поднимаю одну из копий, чтобы сразу же добить двоих раненых воинов. Густая толпа стражей уже приблизилась ко мне на 30 метров. В узком четырехметровом коридоре они представляют идеальную мишень, и я, вместо того, чтобы убегать к своим, открываю огонь из бластера, бросив копье на землю. Вот это самое правильное решение — Лучники где-то сзади еще и не видят меня за спинами копейщиков. Теперь самые смелые и вырвавшиеся вперед стражи могут довольно близко познакомиться с техническим превосходством одной из многочисленных цивилизаций, населяющих космические просторы. Импульсы бластера влетают в сплошную стену тел и оставляют за собой целые просеки, которые быстро заполняются падающими на своих мертвецов новыми участниками погони. Ровный строй, к сожалению, разваливается после первых пяти выстрелов, которые забрали с собой не меньше 15-20 стражей. Я понимаю, что оставшись без ликвидированных мной в первую очередь командиров и увидев своих товарищей, безо всякой пользы погибших на дороге, остальные стражи очень сильно взбеленились и понеслись мстить, не думая больше ни о чем. И вот теперь я хладнокровно расстреливаю густую толпу защитников города. выпуская еще несколько импульсов, и вижу, что появились прорехи в толпе. Это значит, что мне пора отступать, пока в эти щели на меня не нацелились лучники. Как-то у них это быстро очень получается, чтобы метко ориентироваться по лучам, вылетающим из бластера. Я, прижимаюсь к стене около поворота, собираюсь выйти из умения и сразу же нырнуть за угол, чтобы мои арбалетчики, давно уже слушающие все ближе становящиеся крики, смогли меня узнать и встретить преследователей с залпом из болтов. Но в этот самый момент вижу прекрасную картину. Меня бесцеремонно отталкивают к стене пробегающие мимо к оставшимся стражам ширинг наших воинов с копьями на перевес, а впереди строя бежит сам великий мастер Норль, размахивая своим полутораручным мечом с рыцарским шлемом на голове. Я остаюсь стоять прижатой к стене сплошной ревущей толпой воинов. Хорошо, что тут имеется выемка, куда меня и столкнули первые воины, и никто не врезается в меня, хотя по ногам мне доставалось все же. Впрочем, ботинки космодесанта легко переносят удары и пинки крестьянской обувки, как и то, что по ним сурово топчутся ногами. Передо мной завязывается жестокая схватка, и я вижу только летающий меч Норля из-за голов наших бойцов и слышу дикий рев от столкновения двух колонн. Наши примерно в 150 воинов и стражей, гораздо меньшей по численности, но отомстить за потери своих друзей и близких все последние дни и справедливо думающие, что они сильнее и выносливее этих непонятно откуда взявшихся захватчиков. Только в этой тесноте сила не играет никакой роли, вот выносливость точно могла бы помочь врагам. Но неудержимый сейчас Норль, полностью закрытый от копии стрел, с невероятной силой и мощью размахивающей огромным мечом, смешал все карты противников и просто вырубил несколько первых рядов заново организовавшихся и перестроившихся стражей. А с остальными разобрались ринувшиеся в атаку христиане, потоптались по последним защитникам, оказавшимся в строю, и растеклись пятерками по территории района, забирая его под себя. Впрочем, стражей там осталось еще немало, не знаю пока сколько именно. Только не факт, что наших все равно не перебили бы более сильные и уверенные в себе воины, пусть и на последнем издыхании. Однако наличие такого бойца, как мастер Норрель впереди всех, притягивает к нему смельчаков-стражей, и их удары копьями. Также немало стрел, которые отражают его броня и крепкий шлем, обошли своими целями не так хорошо защищенных христиан. Пришлось и мне выйти из умения, когда мимо пробежали все воины, чтобы выглянуть за угол, помахать рукой оставшимся на посту арбалетчикам и позвать их с собой, чтобы занимать новые позиции, пусть и не на такой неприступной местности, как сейчас. Сам я побежал следом за нашими рядами воинов, и еще много где успел вмешаться и добить ожесточенно сражающихся в полном окружении стражей. Не меньше десятка воинов оказалось на моем счету, как я потом посмотрел в своем меню. Приятель также продолжает размахивать мечом, поэтому за ним, как и за мной, образовались целые колонны крестьян, успевших обильно облиться кровью и потерять своих друзей, излишне смело кидавшихся на копья могучих стражей. Хорошо, что факелов наши с собой захватили немало, при их неясном свете – Норы прошел ближе к стене, ограничивающей район города. Я же двигаюсь около дороги. Так мы добрались до ворот, которые оказались приоткрыты и остановились вместе перевести дыхание со своими бойцами и их вождями. Все, этот район города захвачен, остается только выставить часовых и можно расходиться по новым домам, говорю я, отдышавшись немного приятелю и остальным, прислушивающимся к моим словам, воинам. С этой стороны стена метра четыре но следующий район города расположен сильно ниже нашего, на метр-два, поэтому штурмовать нас окажется очень трудно, объясняю я своим, забравшись с нашей стороны наподобие крепостной стены и разглядев при свете брошенного вниз факела саму стену и то, что расположено за ней. Кто-то из защитников города успел удрать через стену, что довольно непросто, ибо придется прыгать с 5-6-метровой высоты на какие-то огородики под стеной, разделенные и выложенные камнями. Вряд ли станут сейчас серьезно организовывать оборону этого района, самого большого в городе, оставшимися в строю силами после разгрома. Бегут в следующий район, где остались еще серьезные силы стражей, около двухсот или немного меньше воинов. Следующий район мы можем сейчас захватить почти без боя, но думаю, что так не стоит рисковать в ночи, когда плохо видно вокруг. Тот район раза в два больше этого. Вот придут две сотни наших, тогда дальше пойдем». «Итак, сегодня много хороших воинов потеряли», — говорю я вождям. После чего отправляю их брать дома под жилье и устраивать тотальный обыск, чтобы вытащить попрятавшихся по укрытиям стражей. «Сколько в скале осталось воинов?» — спрашиваю я Норля, уже отдышавшегося и снявшего шлем с мокрой головы. «Там десяток постоянно держим, чтобы стол не пустовал никогда». «Нормально. Завтра наши придут, побольше народу там оставим для охраны». Мало ли, если есть у стражи какой-то хитрый ход в скалу. Арбалитчики пусть занимают места около ворот, берут щиты стражи и ставят их здесь, приказываю я подошедшим командирам стрелков. Пора отдохнуть, старина. Полночи уже сражаемся, а мне еще и помыться требуется. Ранили меня сегодня. Как раз бы шлем закрытый помог. Норль при свете факела осматривает мой затылок и говорит, что шрам страшный остался, но он уже затянулся, и кровь не идет из раны. «Ну, брат, повезло тебе сегодня. Парни тебе помогут. И мы с охранниками идем в ближайший дом, где заставляем взрослую хозяйку нагреть теплой воды, я могу смыть с себя всю кровь и пот, а там, где не могу дотянуться, помогает один из моих личных охранников, смедливый парень по имени Сторг. Все, сил у меня больше нет после кровопотери и беспощадной рубки, когда моя жизнь реально висела на волоске».